На свою беду Скотенков, вместо того, чтобы воспользоваться связями в ФСБ, решил искать правды по линии гражданского общества. После того, как его отозвали из Афганистана, он демонстративно порвал с органами. В результате к нему в деревню на четырех джипах приехали налоговые пожарные департаменты в сопровождении полиции координационного комитета по кавказской культуре. И после тяжелого разговора с властями – Он на несколько дней. Там уже выяснилось, что его дом стоит в водоохранной зоне. Не будем утомлять читателя подробностями этой неприятной истории. У нее, слава богу, хороший конец. Все виновные сотрудники правоохранительных органов получили дисциплинарные взыскания. В тюрьму Скотенкова тоже никто не сажал. Просто во время конфликта с властями он был порой не сдержан язык, И в результате получил условный срок за разжигание вражды и ненависти к социальной группе грёбаные педорасы. Что поделаешь, если отечественные филологи вполне всего раскрывают себя именно в качестве уголовных экспертов. Между тем, международная слава Скотенкова росла день ото дня. В изданиях, посвященных проблемам боевой авиации, его называли наземным асом и сравнивали то с Гансом Ульрихом Руделем, то с Буби Хартманом, для чего были все основания. Скотенков лично уничтожил 471 Freedom Liberation и больше 5000 виртуальных американцев. Многие западные журналисты пытались встретиться с легендарным Аль-ФСБ, но им неизменно отказывали. Его адрес сохранялся в тайне. Ходили слухи, что скотинков живет под домашним арестом, но дело возможно было в том, что дорога, соединявшая город Орел с улемами, становилась проходима только в сухую погоду. Развязка наступила внезапно. Скотинкову в деревне установили, наконец, интернет. После того, как его дом снесли, он жил в сарае, который утеплил рубероидом. И несколько дней он радовался как ребенок, рассылая письма давно забытым знакомым, а потом он пропал. Ходили разные слухи. Кто-то говорил, что его ликвидировало ФСБ, потому что он слишком много знал, но это неправдоподобно. В России так все все знают, и что с того? Другие предполагали самоубийство, мол, утопился в реке, а тело снесло по течению. Это технически возможно, хотя кажется маловероятным. Люди вроде Скотенкова не уходят из жизни так трусливо. А третьи говорили, что Аль-ФСБ вдруг почувствовал в себе на миг прежнюю силу, глянул зорко на монитор, да и послал в Гугле такой окончательный запрос, что его сразу идентифицировали и ЦРУ, и МОССАД, и еще десяток главных мировых разведок. Иди отправили они под покровом ночи отряд морских котиков на невидимом воздушном судне, скрутили Аль-ФСБ и бросили в самую темную и глубокую стюрем ЦРУ, где томятся главные недруги Америки. Кто его знает, как оно было? Цветет по весне сирень, дрожит под ветром вырезанный из жести памятный знак — и синеет над нашими головами высокое мирное небо. Глава вторая. Советский реквием. Я стою у стены. Мое тело, конечности и голова прижаты стальными обручами к холодному пластику. В зависимости от инъекции, которую мне делают перед допросом, я чувствую себя тоскованным Прометеем, то приколотым к обоим насекомым. Я удовлетворяю свои телесные надобности подобно космонавту в пристегнутую к телу посудину. Меня кормят как парализованного. Когда приходит время спать, стена поворачивается и становится жестким ложем. Лишь самые страшные враги нового мирового порядка удостаиваются подобного обращения». Человеку в моем положении нет смысла врать. Я, разумеется, не собираюсь и оправдываться. Мне всего лишь хочется высказать некоторые мысли, которые я раньше не давал себе труда ясно сформулировать, хотя они смутно присутствовали в моем уме всю жизнь.